глава 10 биография черта возвращению дятлова никто в группе маньяк особо не обрадовался да и не особо тоже на него просто не обращали внимания. хотя не это обращали при появлении капитана сотрудники переворачивали документы текстами вниз или закрывали папки розысканных дел. Никто не улыбался, не хлопал по плечу, не задавал обычных дежурных вопросов. «Как съездил? Что нового? Как твоя версия?» Как и положено, капитан хотел доложить результат непосредственному руководителю майору Колесову, но тот отмахнулся. «Я тебя никуда не посылал. У меня в Иркутске разыскных версий нет. Кузнецов командировку подписывал, вот и мой докладывай. А у нас сейчас совещание». Дятлова коробила и от высокомерного тона, и от бесцеремонного тыканья, который руководитель группы позволял наедине с ним. Но за годы службы в милиции он привык ко всяким начальствам. — Мне присутствовать? — Кольсов поморщился. — Не надо. Отдыхай. — Или вот что. Возвращайся к себе в РВД и работай по индивидуальному плану. — Как же так? Я в группе прикомандирован, — попытался возразить Дятлов, но Колесо возражений не принимал. Считай, я тебя откомандировал обратно. Какая разница, где работать? Версии у тебя есть, в изобилии. Вот и отрабатывай. Может, ты еще всех нас обойдешь. Так капитан оказался в родном РУВД на докладе у начальника ВР полковника Иванцова. Черенко Павел Иванович, 1969 года рождения. Выраженец станицы Верхняя Тиходонского края. Четырежды судим, авторитет преступной среды. «Вот выписка из личного дела. Агрессивен, ярко выраженные насильственные наклонности, склонен к побегу, жесток, всегда носит финку и легко ее применяет. К представителям администрации относятся враждебно. Интересный факт. В 2002 году он сжег кислотой папиллярные узлы на пальцах. Теперь его нельзя идентифицировать, хотя шрамы на подушечках сами по себе и специфическая примета. А вот фотографии. Ну и рожа. Действительно на черта похож». Иванцов с интересом рассмотрел черно-белые снимки, фас и профиль. «Странное ощущение. Не такой, как нарисованном портрете, а вроде он самый. Кстати, по твоей ориентировке много интересных типов позадерживали. И та же история. Вроде совсем не похожая, а начинаешь проверять или в розыске, или только что мокруху залепил. Короче, внешность другая, а по сути наши клиенты». «Да, в этом типе много странного», — задумчиво кивнул Дятлов. «Я даже иногда думаю... Впрочем, это ерунда». «А как же он устроил побег?» — спросил начальник Уэр. «Дело сложное. Участников много, свидетелей. И потом... На какой основе? Деньги? Обычные уголовники богатством не отличаются». «На первый взгляд, действительно так», — согласился Дятлов. «А на второй... Тут ключевая фигура лепила...» Видать, на руку был нечистый. Его как-то и запугали. Недаром сам потом в тюрьме оказался. Акт составил, шов поверхностный сделал, а все остальные на веру приняли. Бумаги подписали, тело за периметр вынесли. Тайга, глухомань, никому ничего не надо. Отослал без бесконвойников, да выпустил на все четыре стороны. «Тоже верно», — кивнул Иванцов. «К тому же у серьезных арестантов и общак имеется, и организация» и связи с волей налажны Там, может, круг участников и пошире был. Не исключено, что кого-то из руководства задействовали. Можно, конечно, информацию повсин послать, только бесполезно. местные это пустой гроб совсем по-другому объяснят. А, скорее всего, он уже и не пустой. Выкопали из другой могилы мертвяка, да положили на место твоего черенко Вот и все в порядке. Там умеют концы в воду прятать. «Это точно». Они мне заночевать предлагали, только я сразу рванул в город, мало ли как могло обернуться. И придушить недорого возьмут. Они помолчали. Ну что ж, эта линия перспективная, — наконец сказал Иванцов. Чем я могу помочь, Паша? Дятлов со вздохом поднялся. — Есть хорошая поговорка. Не надо мне помогать. Об одном прошу. Не мешайте. Он улыбнулся. Это я не о вас, Виктор Сергеевич. Когда расплывчатая фигура полумистического черта превращается в конкретного беглого арестанта, имеющего имя, фамилию и богатую тюремную биографию, отследить его жизненный путь становится гораздо легче. Дятлов разослал запросы по местам криминальной славы черта, и вскоре материалы пошли потоком. Приговоры, справки из колоний, оперативная информация. Вот приговор Тиходонского городского суда по его первому делу. 17-летняя Черенко 24 мая 1986 года в ходе обоюдной ссоры избил родственника. Да так, что мать потерпевшего чуть в обморок не упала. Сказала, как дикий зверь терзал. Провели судебно-психиатрическую экспертизу. психопатические тепличности лживость, жестокость, злопамятность. Ярко выраженные лидерские замашки умеет подчинять сверстников. Вывод. Ограниченная вменяемость. Год условно. Кстати, пацанов свидетелей запугал. Показания все изменили. А вот второй приговор. 1990 год. За Волжской райнар суд Саратова. Черенков с тремя местными подельниками осуждены за три убийства таксистов. Кололи их на девять эпизодов. Почерк явно схожий. Шесть трупов изуродованы финкой. Один случай с посмертным мужеловством. Не доказали. Какой-то Сыроедов взял руководство группой на себя, потом повесился в камере. Черенко получил 9 лет общего режима. Судимость в несовершеннолетнем возрасте в расчет не приняли. Гуманность. 1996 год. Массовые беспорядки в Рязанской ИК-33. Захват заложников, поджоги, убийство двух сотрудников. Сотрудница спецчасти сержант Иванова предварительно жестоко изнасилована. Организацию все зверства возложили на Валдыря, которого застрелили ОМОНовцы, хотя Валдырь – простой вор, форточник. С чего вдруг он взялся убивать, насиловать, поджигать – никто не знает, да и какая разница. А Черенко получил два года добавки к сроку как рядовой участник. 1999 год. Переведенный в строго режимную Нижнетагильскую К-16, Черенко подозревается в убийстве авторитетного зэка Касьяна – Двадцать пять ножевых ран, лицо основательно изрезано. Но Черенко и тут оказался ни при чем. Вину взял на себя какой-то мужик, от которого такого и ожидать было нельзя. В 2000 году пытался короноваться, но не вышло. На сходке многие высказались против из-за беспредела кандидата. В 2001-м освободился, организовал бандитскую группу, совершал нападение на инкассаторов в Московской и Ленинградской областях. Четверо убитые, в том числе двое сотрудников милиции. В 2002-м получил 15 лет и отправился отбывать срок в Иркутскую восьмерку. В 2005-м умер. Красивая биография. Дятлов сложил все документы в новую папку, завязал старомодные тесемочки. «Теперь надо с людьми потолковать. Они лучше бумажек все обскажут». «Товарищ капитан! Заключенный Кирьянов доставлен!» «Давай его!» — кивнул прапорщик Удятлов. В комнату для допросов ввели невысокого, но широченного в плечах мужчину лет сорока пяти. здороваясь он выжидательно уставился на сыщика. «Зачем звал начальник?» — хрипло спросил он. «Я свой срок получил. С ним на зону и пойду». А чужие висяки брать не буду. Да я не собираюсь на тебя ничего вешать. Базар есть. А кто ты такой, чтобы я с тобой базарил? Прокрашенного слышал? Нехотя произнес капитан свое прозвище. Слышал. И что с того? Несколько смягчился Кирьянов. Проходи, садись. Дятлов показал взглядом на привинченный к полу стул напротив. Куришь? «Когда угощают, все курят», — хмыкнул тот и потянулся к подвинутой в его сторону пачке сигарет. «Скажи, компостер, ты черта хорошо знаешь?» Заключенный закашлялся, подавившись сигаретным дымом. Кашлял он долго, закрываясь своей кепкой и вытирая глаза рукавом робы. «Раз ты мое старое погоняло раскопал, значит, в курсах что мы чалились вместе?» «Так я не пойму, вроде в авторитете, а ваши его не жалуют, корону надеть отказались. Что же это за зверь такой по белу свету бродит?» «А зверь он и есть. Его все боятся, и шестерки, и авторитеты. Хитрый, сука! Так базар повернет, что и сказать нечего. Тому шепнет, этому шепнет, а этого на слове поймает. Глядишь, смотрящий уже и вроде». Так он такие предъявы всегда находит, что общество или соглашается, или только разводит руками. А он с таким наслаждением финочку свою выхватит, и давай полосовать. Он при мне так калину зарезал. Дружки калину не поверили, хотели его самостоятельно кончить. Кончили, как же. Двоих на пилораме нашли, на куски попиленных, а третий рядом на веревке висит. Вышло, вроде он их распилил и сам повесился». Хотя я своими глазами видел, кто всех троих кончил. «Черенка, что ли?» Аж от удовольствия, сука. «Только я под протокол говорить ничего не буду». «Протоколы мне не нужны», — ответил Дятлов.